Взял лапкой несколько крестиков на песке. Это значит: "Не вити здесь в гнездо". В доме живет кот. А вот это значит: "Спокойный хозяева в саду много может глины столомы для гнезда". За и прекрасно красна обрадовался доктор я и не подозревал, что у птиц есть своя арзгука но у других птицана другая у дроздов свои собственные значки они оставляют царапины на камнях в винограднике много улей так лучше разбивать их здесь дело в том что Преджде любят лакаются улитками, но если бросать их в пустые раковины, где попало, улитки покинут виноградник. А крачки оставляют на прибрежных деревьях свои пометки. Длинные черточки означают рыбные места. наверняка у зверей тоже есть что-то похожее, сказал доктор. Если уж люди выдумали письменность, то чем хуже животные? Они ведь ничуть не глупее людей. Если мы возьмем значки всех зверей и птиц, то у нас получится всеобщая звериная азбука. Вот тогда ласточки на почте заработает по-настоящему. Мне кажется, вмешался в что звери завалят вас письмами, доктор. У меня все спрашивают, что едите на завтрак, как одеваетесь и прочие глупости. Ну и пусть заваливают. Не смутился доктор. Я с удовольствием буду отвечать на их письма. Когда стемнело, философ посадил Джона Доулитл оскаль к себе на спину и переправил их на берег Хантипа. На следующее же утро доктор Доулитл направился к королю. Король Коко сидел у входа в во дворец и сосал леденец. На шее у него висела ленточка, С еще одним леденцом большим плоским зеленым. время от времени король подносил его к глазам и смотрел сквозь него на мир он видел как белые люди смотрят сквозь очки и ему захотелось подражать им Но он правильно рассудил что смотреть сквозь леденец приятнее и вкуснее леденец можно полеззать на подносе перед королем лежали еще леденцы. Он очень любил сладкое. И поэтому был толстым, как бочка. Ваше королевское величество, сказал доктор. Я готов открыть в Фантипу почту», которая будет отправлять письма в другие страны, если, конечно, ваше королевское величество согласится меня выслушать. Мое королевское величество согласилось тебя выслушать, согласилось, ответил король Коко и протянул доктору поднос с леденцами. Угощайся, такие вкусные леденцы, готовят только на моей кухне. Джон Долитон взял розовый леденец и сунул его в рот. М -м -м, леденец, и вправду, был очень вкусный. "Ваше величество", начал доктор Долитон. "Я уже научил почтальонов разносить письма по Фонтенблону, но отправлять письма в другие страны намного сложнее" корабли сюда почти не заходят. Поэтому я предлагаю создать еще одну почту. Для отправки писем за границу.